Глава двадцать седьмая. Совсем другая бабушка. Как только вернулись со свадьбы и отдышались после перелета, Катерина открыла ворота, и они вернулись в людской мир. В лукоморье ей погода портилась, и Кащею на глаза попадаться не хотелось. Несколько дней с удовольствием бездельничали. «Какое же счастье! С холода и слякать! И вернуться в такую благодать!» Баюн за последнее время всей шкуркой, прочувствовавшей и холод, и слякоть, блаженствовал на крыльце терема. Катя вычесывала его шерсть, пока она не начала переливаться на солнце и не сразу обратила внимание на чрезвычайно мрачное выражение лица Степана. Он шел к терему темнее тучи. «Степ, что это с тобой?» Катерина и не думала, что такой простой вопрос может вызвать такой хмурый взгляд. «Да опять! Куда-то надо ехать! Надоело! Чего я там не видел-то?» «Ну, они же как лучше хотят!» Катерина переждала длинный монолог обиженного Степана по поводу того, что никто, кроме него, как именно ему лучше не знает. «А ехать-то тебе куда?» «У папиного друга юбилей. В Швейцарии будет какое-то закрытое мероприятие. Все приедут с семьями. Вот и мои меня требуют. Ну, так это так как раз понятно. Все семьи в Швейцарии, а ты гордо в далёких подмосковных лесах. Дурной тон, братец. Кир беззвучно появился из-за дерева. Ладно, не брейф. Ты на светское мероприятие, а я к бабуле. Мама к ней собирается, как раз мне звонила. Так что не бойся, ничего важного не пропустишь. Кать, ты же без нас никуда не пойдёшь. — Не планирую, — рассмеялась Катерина. Она-то собиралась мирно и спокойно побыть с семьей. Но стоило только уехать сначала Степану, а через пару дней Киру, как на них свалилась неожиданная напасть. — Как? Едет Зоя? Я уж, пожалуй, лучше в море. Можно даже на льдину. Катин папа свою родственницу немного недолюбливал, а попросту говоря считал, что чем дальше она от него и его семьи находится, тем лучше. «Нет уж, если только ты не собираешься всех нас с собой брать», – твердо заявила Катина мама. «Только если эвакуироваться всем вместе. Мы можем даже с тобой на льде не дрейфовать. Зоя в прошлом году тут такой виск устроила». Mm, «Строго говоря, причины-то были», – лениво проговорил Баюн, одобрительно кивая головой. «Так, где там мои прошлогодние планы по выживанию незваных родственничков?» А есть какой-нибудь план, чтобы они оставались там, где сейчас? Немного нервно поинтересовалась бабушка. М-м, можно и продумать, только вот они сейчас уже в поезде, и я боюсь, что Российские железные дороги понесут большие убытки, если Зоя и её сынок там надолго задержатся. Ухмыльнулся Боюн, поглядывая в зеркальце. Там и так проводница уже в панике, и попутчики готовы хоть на крышу перебраться, только бы не рядом с вашей дамой родственной. Вот, скажи, пожалуйста, какая упертая?» Даже с некоторым уважением протянул Бурый. «Я уж думал, что не приедет больше. Это ж Зоя, если есть что втемяшиться, все, не выпьешь». Катин папа мрачно вздохнул. И главное, откуда взялась такая идиотская идея, я не понимаю. Я понимаю. Она меня просветила, Алюна ласково погладила мужа по руке. Она заявила, что Катя у нас одна, и невеста богатая получается. Так вот, чем кто-то там чужой в семью на готовенькое придёт, так лучше игорёчек на ней женится. Слов нет, фыркнул Бурый и повернулся к Боюну. Ты нашёл свои листики? «С планами!» М -м, «Как же!» Баюн аккуратно полизал лапку и элегантно выпустил кривые ятаганы когтей. «И старые нашел, и новые придумал, хотя первый способ так замечательно себя проявил, что, возможно, продолжим лечение волчьими визитами». «Э-э, а родственники живы-то останутся?» Немного нервно уточнил Катин дедушка. "Мезослозно", с достоинством отвечал Баюн, а удаляясь в терем задумчиво пробормотал под нос: "Старо помыслишко много мороки. Разве что Бурму скормить я шучу". Быстро пояснил он, обнаружив в непосредственной близости от себя весьма и весьма сердитого волка. "Пошутить уже нельзя. Нежный какой стал, аж прямо не скажешь ничего. Поговорим мне ещё. буркнул Бурый, шутки на эту тему сильно не любивший. Зоя с Игорьком прибыли к вечеру, и сразу же посыпались претензии. Паша, я тебя прямо не узнаю. Почему ты нас не встретил? Я же тебе позвонила за 3 часа до прибытия поезда. И тебе добрый вечер, потому что я на даче в отпуске и заранее ты не предупреждала, а я тебе сразу сказал, что встречать не поеду. Катин папа каждый раз удивлялся, как ему так свезло, с тем, что его двоюродная сестрица живёт довольно далеко. А это тебя Алёна испортила, настроила против семьи. Ты раньше таким не был, когда у нас в Воронеже жил. Ты же помнишь, как тебя моя мама приютила? Зоенька. Как же я могу забыть, если ты мне при каждом разговоре про это напоминаешь? Вздохнул Павел. И ведь никакой благодарности. Ты же у нас жил, а встретить меня не можешь, начала заводиться Зоя. Я когда у вас жил, то за всё платил. Ты как-то запомнила, и даже счёт мне тётушка за проживание выставляла и за питание отдельной позицией. Павел Сергеевич уже давно вырос из студента Пашки, которого Зоя пинала почём зря в военного моряка, капитана корабля и умел разговаривать достаточно жёстко. Так что, если у тебя есть ещё какие-то претензии, пожалуйста, я на всё тебе с удовольствием отвечу. Зоя удивлённо похлопала глазами, тут же примолкла, и претензии куда-то подевались. Остаток вечера прошёл довольно мирно, и Боюн разочарованно развёл лапами. Но утром Зоя снова проявила дурной характер. Катя и Горёк идут на озеро. Объявила Зоя с утра, не обращая никакого внимания на сына, замотавшего головой. "Кать, а ты хочешь на озеро?" коварно уточнил у неё отец. "Нет, не хочу". Екатерина не имела абсолютно никакого желания куда-то с Игорком идти. Значит, Катя на озеро не идёт, а Игорёк идёт, куда ему заблагорассудится. "Ты что? Не хочешь, чтобы дети пообщались?" грозно прищурилась Зоя. Не вижу причины, зачем бы им это делать, особенно если им самим не хочется, безмятежно ответил Катин папа. Через минуту в доме бушевал полноценный шторм, в центре которого оказался Павел Сергеевич, узнавший очень много подробностей о своей жизни, причём ни одно из упомянутых подробностей ничего общего с реальностью не имело. Игорёк с невольным уважением глянул на дядю и бочком-бочком убрался подальше из дома. Он шуганул с крыльца двух кошек, пнул недостаточно быстро убравшившегося из-под его ног полкана, а потом заметил Катьку, уходящую в сад, и решил её оччастливить своим присутствием. Ну, как жизнь? Ты, я смотрю, стала тянка. Раньше-то так себе была, сообщил хмурой Катьке Игорёк. А ты каким был, таким и остался? дипломатично ответила Катерина. «Да я знаю! Я ж секции занимаюсь, а теперь вообще даже соревнования выиграл! На мне все девчонки виснут!» «Небольшой у них, значит, выбор!» от души посочувствовала незнакомым девочкам Катерина. «Ну да! Из кого ж можно еще-то выбирать?» Глупый Игорь картинно напряг бицепсы и обнаружил, что прямо на него из-за спины Катьки смотрит «А-а-а! Волк! Опять!» Игорь кинулся было бежать, развернулся и наткнулся на огромного тигра. «И-и-и-и! Тигр!» «О, дает!» С некоторым даже восхищением заметил Баюн. «Сходу на ультразвук перешел. И как бежит, как бежит, как бы не полетел!» «Гусь, птица гордая, без пинка не летает!» Задумчиво произнес Вог. «Не-е-е!» «Мы, конечно, и помочь можем!» «Что, думаешь, что и догнать, и помочь?» Со спортивным интересом живенько отозвался Байон. «Да ты не спеши! У нас еще много возможностей впереди!» Бурый лениво потянулся. «О, грянь! Матушка его выскочила! Огонь, а не женщина! Еще бы останавливаться вовремя умела!» Цены бы и не было в качестве тактического оружия массового поражения. Слушень, ты по-ки словата обкудов знаешь. Баюн уважительно покосился на приятеля. Так, телевизор в доме работает, а я слышу, пояснил Бурый. Глянь, блядь, точь-в-точь к обратно. Нет, её всё-таки прав. Её бы энергию Дано полезные вещи. М-м, не привлекайся, а лучше не невидимку в карре не надевай, а то, если она тебя увидит, точно решит, что ей на зиму срочно нужна волчья шуба, и тебе на эту шубу как раз и хватит. Боюн встряхнулся, уменьшился до нормального кошачьего размера, впрыгнул на колени хихикающей Катерины и уютно свернулся меховым рогаликом. Где? Где ты видел волка и тигра? Да что с тобой творится? Зой трясла сыночка так, что у него зубы стучали. Тут Игорёк тыкал пальцем в Екатерину: "А тигра -ти там!" Он помахал рукой назад. "Так, Зой сфокусировался на Екатерине. Каждый раз, когда он видит какие-то галлюцинации, ты где-то недалеко". Тётушка призадумалась. Зоя была уверена, что она отличный психолог. Куда там до неё любому дипломированному специалисту. Недаром она читала все попадавшиеся ей на глаза статьи в женских журналах и блогах в интернете, посвящённых психологии. Это что значит? А это значит, что ты подсознательно меня решил не слушаться, да? И воображай, что там себе всякие ужасы. Она грозно повернулась к отпрянувшему от неё сыну Лее. спрятался в своё подсознание и там засел, да, копия отца. Ну да ладно, ты сейчас же идёшь на прогулку с Катей. Нет! Я не воображаю. Он тут был, тигр. И где он сейчас? Вот этот, что ли, тигр? Зоя шагнула к двоюродной племяннице и вознамерелась было схватить за шкирку пушистого кота. который лежал у той на коленях, но кот поднял голову и пристально на неё посмотрел. Зои почему-то сразу передумала и руку убрала, а потом зачем-то пощупала свою крепко залаченную, практически бронированную причёску. Короче, ты немедленно идёшь с Катькой. Я не пойду, безмятежно дозволась Катя. Я сказала: "Пойдёшь!" И не подумаю. Катерина спокойно смотрела на опасно покрасневшую тётушку, а та набрала в грудь побольше воздуха и принялась подробно рассказывать Катерине о её твратительном характере, фатальном отсутствии вежливости и тому подобных вещах, временами опасно приближаясь к ультразвуку. Тётенька Зоенька: "И горячку, климат наш, по-моему, не очень-то". Катерина хладнокровно пропустила мимо ушей все зоины вопли. И успокаивающе помахала рукой родителям, мол, сама управлюсь. Подсознание у него так уж им рулит, что мне уж и неловко соседям объяснять, что он не того. Катя картина покрутила пальцем у виска. Да как они посмели, эти соседи? Зоя набрала побольше воздуха в грудь, чтобы выразить своё мнение о соседях, но её перебил вой сыночка, который немного отвлёкся, отошёл от надёжного бастиона в виде мамы. И снова увидел что-то для себя страшное. Почему-то тыче пальцем в крону ближайшей яблони. Да что ж такое-то, Игорь? Где волк на дереве? Да ты издеваешься надо мной? Да ты издеваешься над матерью? А, как-то ухитрился. После того, как Зоя пинками выгнала сына из зарослей малины, где он спасался от напасти, и уволокла в дом Баюн с уважением поглядывая на Бурова, принялся выяснять обстоятельства произошедшего. "А тебя не видела. Ой, тётя, поранилась тоже". "Так вы куда смотрели? Вниз. А я на дерево ему показался. До сих пор удивляюсь, как ему не пришло в голову, что волки по деревьям не лазят", фыркал от смеха Бурый. "Правда?" и это каскалился, что он вообще соображать перестал. Ома, у меняшка, мальчик. Картинно покачал головой баю. Посмотри, радость моя, ну какая зверская несправедливость. Волк не сразу вниз не свои зубы не чистил, а как оскалится. Ух, какая красота, что некоторые нервные отроки в обморках в малине валяются. Через день Катерина, надев на физиономию совершенно вежливое каменное выражение лица, выслушивала монолог тётушки о том, что она, Катерина, останется старой девой, потому что никто-никто теперь замуж её не возьмёт. В стратегически важных местах монолога она кивала головой и подавала тётке забытые вещи, чтобы тётушке не пришлось почего доброго за чем-то возвращаться. Игорёк был тут же рядом. Бледный и нервно вздрагивающий от любого шороха, он забился с ногами в кресло. Игорь, мы уезжаем. Влась. А ты как примёрз к этому креслу? Зоя смерила тяжёлым взглядом племянницу, которая выглядела недопустимо спокойной, и метнула последнюю пригоршню яда. А ты? Да ты ещё пожалеешь. И родителям своим передай, я всё им не расскажу. Хорошо. Конечно, тётенька Милая улыбка Катерины преследовала Зою всю дорогу домой и заставляла давиться словами, которые она не успела высказать мерзкой девчонке. А Инна это кто? Покатывался от смеха Кир, слушая Катькин рассказ. Он первым вернулся от своей бабушки и теперь гостил уже у Катькиной семьи. Катина мама договорилась об этом со своей новой, хоть и дальней роднёй. Это моя бабушка со стороны папы. Катька деловито оглядела песчаный берег около озера и выудила из песка осколок бутылки. Терпеть вот этого не могу. Запросто кто-то ногу пропорит. И даже, возможно, тот, кто это бросил. Слушай, а ты о ней никогда не рассказывала, — удивился Кир. Да особенно и рассказывать нечего. Я ее видела всего несколько раз в жизни. Катька легко пожала плечами. Видишь ли, у папы есть старший брат, дядя Миша. Вот он гений. Нет, по-настоящему гений. Школу закончил с золотой медалью, институт с красным дипломом и теперь работает гением. Это как? – удивился Кир. Физик он. Занимается чем-то очень-очень сложным. И бабушка Инна им гордится. А ты-то тут при чем? Так вот как раз и ни при чем. Папа у меня просто военный, капитан корабля. Но это же такая мелочь. Катерина махнула рукой. Он, когда в военное училище пошел, его чуть из семьи не выгнали, потому как он же брат гения, должен соответствовать. А он так разочаровал свою маму. «Да чем?» – Кир пожал плечами. «Как чем? Тем, что сам не гений, да еще в мореходку поступил». «Так ты плоха тем, что папа у тебя не гений?» – уточнил догадливый Кир. «Именно так зришь в корень». Катька рассмеялась. Я, когда маленькая была, никак не могла сообразить, что я не так делаю. А вот мои двоюродные сёстры делают всё так. Они хорошие, а я не очень-то. И когда поняла, кир помрачнел. А как немного выросла, мне бабушка популярно и объяснила. Только мне-то пофиг, а они все там так переживали, так переживали. А они-то почему переживали? Киру и в голову не приходило, что у Катьки тоже есть сложные родственники, кроме тети Зои. «Ну как же, я же должна была осознать, какой у меня никчемный папа! А я им заявила, что он у меня самый лучший, и мне без разницы, кто и что говорит». «Прямо так и сказала?» Кир не мог себе представить тактичную мягкую Катьку в такой роли. «Ага», – Катерина сощурилась на солнце. прямо и понятно. По-моему, она меня после этого даже зауважал немного. Но я туда больше не езжу, потому как про родителей никому не позволю гадости говорить, даже папиной маме. Кир с уважением посмотрел на девчонку. Надо же, ему и в голову не приходило, что она так может. А бабушка у тебя на тётю Зою похожа. Нет, это тётя Зоя на бабушку Инну похожа. Екатерина рассмеялась, увидев уражение лица Кира. Сам, понимаешь, мне после Зои Баба-яга уже не так страшна. Я человек закалённый и морально подготовленный. Её даже Кикимора не напугала, которую баюн в лукоморье тащил, а она вопила и кусалась. Насмешливо добавил Бурый, который изображал пса и охранял в таком виде свою названную сестрицу. Как это я пропустил-то? Расстроился Кир. Удалось Кикимору в лукоморье доставить. Конечно, Катерина ей присказку проверить и но сказала, и она впилась в веретёнце, как клещ. Специально новые ей купили и два нашли. Волк хмур покосился на Катю, но она тактично не стала распространяться, кто демонстрировал Кикимору веретено и новую прялку, а главное в каком образе бурому Пришлось это делать. Степан приехал еще через неделю, ворчал, как старый медведь на скукотищу и тоску зеленую. Правда, скоро утешился. «Слушай, бро, я начинаю понимать Катькиных морских коняшек. Около нее всегда весело, особенно после моего последнего времяпровождения». Дело в том, что к Катиному папе решила приехать его мама. Не иначе её тётушка разлюбезной накрутила. Катерина полола цветник и хмуро косилась на полкана и вареника, вздыхавших около будок. Даже не смотрите в эту сторону, тоже мне, устроили лежбище в цветах. Прантозавры собачьи. К дню приезда бабушки Инны в доме и на участке был наведён идеальный порядок. Калитка к терему была на всякий случай заперта с той стороны. Собаки выстираны, кошки вычесаны, а Катин папа отправлен на вокзал встречать матушку. Приехал он с дервной улыбкой, бабушкой Инной и неожиданной гостьей, Катиной двоюродной сестрой Ксюшей. "Да, вот решила взять внученьку с собой. Надо же девочке развеяться. Правда, она только что из Турции приехала, а до этого ещё в Греции была. А Кать что? Опять нигде не была? Опять сидит, как сыч в лесу". Ну, конечно. Ты же не можешь себе позволить отправить единственную дочь к морю. За празднично накрытым столом голос бабушки Инны звучал громко и решительно. Ксюша мило улыбалась бабушке и презрительно косилась на двоюродную сестру. А потом, из-за стола выйдя, лениво обратилась к Катерине. Ну, и чем тут можно заняться? Не будь только на грядках комаров кормишь, да с псами своими возишься. Пошли, хоть пока ша окрестности. Нет, я хочу поговорить с Катериной, а ты отдохни пока с дороги. Бабушка Инна строго посмотрела на Катьку, та безмятежно улыбаясь родителям, спокойно предложила бабушке пройтись до озера. Катерина, я хочу с тобой серьёзно поговорить. Я понимаю, что для такой, как ты, будет трудно найти своё место в жизни, особенно учитывая, какой у тебя отец. — Но ты должна сделать над собой усилие, — начала бабушка, недовольно осматривая соседские дома. — Бабушка, одну секундочку. Ты меня прости, пожалуйста, но если ты еще хоть одно слово в таком роде про моих родителей скажешь, то можешь больше и не продолжать. Я просто уйду домой и разговаривать с тобой не буду. Катерина спокойно смотрела на ухоженную и властную даму, которая могла любить только за какие-то особые заслуги. У меня лучше в мире отец и мама. Так ты ещё не переросла эти детские взгляды. Пойми, на фоне своего брата Инна брюзгливо поджала губы. Это не детские взгляды, это мои личные и неизменные взгляды. Я очень уважаю дядю Мишу, но мне, если честно, без разницы, что он открол и ещё откроет или не откроет больше ничего. Я его и так уважать буду, и тебя тоже. И мне не нужно сравнивать папу с кем-то. Я его просто люблю и горжусь им. Ещё раз прошу при мне его не критиковать. Инна Валерьевна в некоторой даже растерянности смотрела настоящую напротив внучку. Она-то привыкла быть вершителем судеб своей семьи. Её суждения не оспаривались и сомнению не подлежали. Старший сын Генний, свет в окне, младший неудачник и слабак. Почему-то она так и не сумела понять, что слабак не пойдет против ее воли в военное училище и физически не сможет стать капитаном военного корабля. — Нет, дело даже не в том, слабак или нет. Просто надо одинаково любить каждого из своих детей. Прости, бабушка. Печально покачала головы Катерина. — Ты что, мысли читаешь? — ахнула растерявшаяся Инна. — Ты просто очень громко думаешь. — Да. Катя потянула бабушку обратно. Пойдём назад. И я прошу тебя, не расстраивай папу. Он только отдыхает, когда домой возвращается. И я не дам никому испортить его отпуск. Просто не позволю. Инна с изумлением смотрела на внучку и вдруг неожиданно и остро позавидовала младшему сыну. Её никто и никогда не прикрывал вот так, разом от всего мира. И она отступилась. Я не буду разговаривать с тобой в таком тоне. Ты чрезвычайно плохо воспитана. Но я не собираюсь никому ничего портить. Инна не могла удержаться и всё-таки ядовито хмыкнула, но покосилась на внучку и с удивлением осознала, что это не произвело на Катерину ни малейшего впечатления. Девчонка ласково улыбалась хмурой бабушке. Обратно они пришли в молчании. Хотелось бы мне понять, Что Катерина сделала с матушкой? Не доумевал Павел Сергеевич Катин-папа. Она молчит, не скандалит, не отчитывает меня и даже почти что похвалила твои пироги. Да, это что-то такое же странное, как если бы сейчас выпал снег. Покивала головой Алёна. А, если вам нужен снег, то мы его просто сможем устроить. Баюн ухмыльнулся. А вот что, какой ужас сын Валерьевны утворила, я вам объяснить могу. Она просто невероятно удивила свою бабушку и сделала то, что у неё получается лучше всего. Поговорила с ней и представьте себе, запретила ей критиковать её родителей и расстраивать её отца Катинаринчский. Куто хмыльнулся. Я просто горжусь своей сказочницей. А уж как я горжусь своей дочерью. Вышел мленьи протянул Катин папа, обняв жену. Он не мог припомнить, запрещал ли его матери кто-либо хоть что-то. Зато самой Катерине по гордиться с собой не было никакой возможности. К ней, как к репей, прицепилась Ксюша. — Ой, ну я смотрю, ты как и была серая мышь, так и осталась. Кто так одевается? И коса эта дурацкая. Непонятно, почему ты не захотел с Игорьком общаться? Лучше-то тебе все равно не найти. — Катюш, ты сегодня едешь? Ксения удивленно оглянулась на голос и чуть не пискнула от удивления, увидав у калитки светловолосого паренька на вид так просто супер, да еще и одетого круто. Кать, ну собирайся уже. Паренёк вообще не глянул на красавицу Ксюшу, а нетерпеливо протянул руку её никчёмной, серой и не особенно привлекательной двоюродной сестрице. Давай, мы тебя ждём. Мэ. Ксюшка изумлённо увидела, что мальчишек двое, и оба никак на неё не реагируют, словно её и нет, пустое место. Кать, Катька, ну давай уже скорей. Второй темноволосый и тоже очень симпатичный, вёл на повоаду немыслимой красоты коня. Я подсажол. Он сцепил ладони и словно так и надо, подставил их под Катькину ногу, легко перебросил её в седло, а сам сел на мопед. Они уехали втроём, Катька на коне. Причём так, словно она всю жизнь верхом ездила, а мальчишки на мопедах. Ксюшка только глазами хлопала им вслед. Не поняла, А они меня что? И вовсе не заметили? пробормотала Анна. А что, замечать-то в тебе? Раздался рядом голос. Ксюша с возмущением обернулась и уставилась на одного из Катькиных котов. Серый, зеленоглазый, очень-очень крупный пушистый котяра хладнокровно осмотрел Ксюшу и добавил со вздохом: Не замечата не чего. Ну, мордочка симпатичная, ну, такую катёшу, как минимум, не хуже. А так-то ты прости, пока полстое место. А, ну, разве что шума много. Вследвжещи девчонки с осуждением проговорил Боюн.